Глава первая. Дмитрий Спирин. «Ром, не пыли. Всё решим. Главное, сами все целы». Мурат Азатович говорит предельно спокойно. «Мурат, у меня камень с души упал, когда сообщили, что все они живы остались. Но как можно было до такого додуматься? Они там в хлам все бухие. Просто в умат. Как не подохли от передоза, неясно». «Думаешь, уже наркота?» Алеев снова уточняет спокойно. «Выдержка бесподобная. Второго такого не найти». «Сплюнь. Я не знаю. Ничему уже не удивляюсь. Попросил взять анализы сразу на все. Мурат Азатович кивает. «Так правильно». Роман Николаевич откидывается в кресле и ослабляет ворот рубашки. Руки дрожат. Не выдерживает и рвет прямо с пуговицы. «Ром, ты еще удивляешься, что он буйный? Есть в кого». Алеев по-доброму смеется над другом. Мурат тебе легко говорить. Когда Саяра доставляла тебе неприятности, я подскажу. Ни как да. Последнее слово говорит медленно по слогам. Чудо, а не ребенок. Алеев явно доволен. Дочка его гордость. Все это знают. Спасибо, друг. Она в свое время мне тоже нервы пощекотала. Бросает прищуренный взгляд на меня. «Правда, Дим?» С улыбкой киваю. Слишком бойкая и порой несговорчивая. Что есть, того не отнять. Надо отдать должное. С возрастом она изменилась. Уверен, обыватели даже не знают, что Мурат Алеев может говорить настолько мягко, почти трепетно. А эта Саяра еще за тысячи километров. Увидит дочку и вовсе растает. «Но, Рома, ты прав». На десятки миллионов тачки они... Снова на меня смотрит. Не били. Истина, нам с Саярой есть что вспомнить. У нас таких не было. Вставляю свои пять копеек, не отрываясь от монитора. Она никогда не просила. Сами знаете, что сделала с подарком на восемнадцатилетие. Качает головой, словно до сих пор поверить не может. Десять лет прошло. Я думал, его в реабилитационный центр прикрыть. А может, просто стоит разрешить Саяре по возвращении его повоспитывать немного?» — предлагает Нагорной версии одну за другой. «Она за такое спасибо не скажет», — Смеется Алиев. Фыркнет и снова уедет. «Так не пойдет. Я слишком скучал по дочке». «Ты с ним говорил?» «Говорил. И я говорил, и Рита, и даже Валера». Младший брат, вот ты даешь. Там кровь молодая кипит в венах, а его, как котенка, младший брат тычет в грехи. А что остается, Мурат? Валерий младше на три года, а в развитии пропасть, не в пользу Руслана. Не наговаривай. Мурат поднимает ладонь вверх. Он очень смышленный. Просто ему неинтересно, нет стимула, цели нет. «Бухать с такими же бесцельными интересно?» «А кто виноват? Кто его избаловал?» Нагорный обхватывает голову руками, сжимая виски. «Нам троим понятно, что Алиев прав. Никому уже очень давно не было дела до Руслана. Неправильно это, согласен. Мне было некогда, Рите не хотелось дома сидеть. Деньги только пошли, возможности появились. Молодо-зелено, веселье хотелось». Вот и ему сейчас хочется. Алеев позволяет себе перебить друга. Дети, наше отражение, Ром. Гиперболизированное. Валера, другой. Это все, что может сказать Роман Николаевич в свое оправдание. Считай, повезло. Готово. Беру ручку и пишу на листе сумму. На удивление всего шесть нулей. Все замнут. Протягиваю на горному лист для ознакомления. Смотрит, кивает. Проще все стало, Мурат. Не надо никуда ехать договариваться. Все включено, как в отелях. Не зря ты работал день и ночь. Можешь себе позволить, усмехается мое руководство. Дим, может, в вашей компании есть еще девушка хорошая? Я не против стать дедом. Видел твоих молодых, прекрасная пара. Подумаешь, молодые родители, это даже хорошо. Головой я бы тоже хоть сейчас. А все разводит руки в стороны. Тебе тоже, кстати, пора. Только помни, в декрет не отпустим. Добавляет Нагорный с лукавым прищуром. Роман Николаевич, это так не работает. Одного желания стать дедушкой недостаточно. У Руслана оно не факт, что вообще появится когда-либо. Произносит с сожалением. «Ром, вспомни себя. Мне они тоже были все как одна, пока Марьяну не встретил. Так что не гони лошадей, всему свое время». Приподнимается с кресла. «Мы вроде закончили. Поеду домой, дочке заодно позвоню». Они говорят по телефону каждый день. Саяра рассказывала. Удивительно даже. По ним обоим не скажешь, что в душе очень мягкие и безумно друг от друга зависящие.